Глава 23. Соня. Утром ей казалось, что ночью она все же видела какой-то сон. Причем, вроде бы, там был Андрей. Но Соня не стала додумывать эту мысль и даже пытаться вспомнить. При малейшей попытке подумать о том, что она могла прикасаться к Андрею хотя бы во сне, горло сжимало спазмом и на грудь словно камень ложился. Нет, не нужно думать. И еще ведь на работу идти. Когда она вышла из комнаты, то обнаружила Юру не на диване в гостиной, а на кухне. Причем не сидящим за столом, а делающим блинчики. Кривоватые и толстоватые, но, судя по запаху, вполне съедобные. «Доброе утро», — пробормотал парень, улыбнувшись Соне. Сегодня он был в футболке, но настолько обтягивающий, что можно было рассмотреть все до единого кубики на прессе. «Ты блинчики ешь?» «Ем». Кивнула Соня и поинтересовалась. «А почему ты решил их испечь?» «Поспал бы лучше, тебе ведь не надо на работу». «Я вчера рано лег», — ответил Юра, почему-то отводя взгляд. «Успел выспаться. Полтора часа как проснулся. Сначала лежал и читал, потом решил завтрак сделать». И тут Соня осознала, что на ней не ночная рубашка и халат, а домашний спортивный костюм, который она надела накануне вечером. «Значит...» «Я опять отключилась на балконе?» — спросила она, внимательно глядя на Юру. Но парень уже отвернулся к плите и пытался перевернуть блин, однако тот не особенно желал переворачиваться. «Или все-таки в кровати?» «На балконе». Буркнул Юра, и Соня, не выдержав его дерганных движений кулинарной лопаткой, шагнула вперед и сказала, «Давай-ка помогу». Перехватила лопатку, попыталась подцепить блин, Но он откровенно прилип к сковороде, поэтому получилось только с третьей попытки. Все это время Юра стоял рядом, почти вплотную, и Соня ощущала тепло его тела. Хотя это было не совсем тепло, скорее жар. Очень горячий парень. Вот у нее кожа холодная, как у лягушки, а у него... Что-то дрогнуло внизу живота. Будто кто-то тронул пальцем натянутую струну, заставив ее завибрировать. Соня от неожиданности едва лопатку не уронила. Прислушивалась к себе, пытаясь осознать, то ли это, о чем она подумала. Но ощущение уже ушло. скрылось, спряталось, как пугливый зверек. «Спасибо, что не соврал», — вздохнула Соня, делая шаг в сторону. И взглянула на Юру, который в этот момент тоже смотрел на нее. Он не улыбался, взгляд был серьезным и вдумчивым, будто парень пытался что-то для себя понять. «Значит, ты меня перенес?» «Да», — ответил Юра. И внезапно, чуть побледнев, выпалил, словно боялся передумать. «Ты назвала меня Андреем». Соня вздрогнула от неожиданности, мгновенно ощутив волну панической боли. Отвернулась, схватившись за горло и закрывая глаза, пережидая приступ и зная, что он когда-нибудь закончится. «Обязательно закончится. Нужно просто считать». Равнодушные цифры всегда помогают. 1, 2, 3, 4. Так и не сказав больше ничего Юре, Соня ушла в ванную.